Глава 9 Придя от Доронина и высчитав, сколько придется получить барышей от закупки меркуловского тюлиня, Марко Данилович пошел было к Дуне, но пришел другой ранний гость, Дмитрий Петрович Веденеев. Рассчитав, что услуга, оказанная накануне этим гостем, принесет на плохой конец полсотни тысяч, Марко Данилович, Стал к нему еще ласковей, еще приветливее. Явился на столе самовар, и пошло угощение дорогого гостя редкостным лянсином Фу-Чу-Фу. -фу. Самокваса вскоре подошел, познакомился с Веденеевым, и зачалась беседа втроем за чайничанием. «Ну, что?» «Новенького чего нет ли на ярманке? Спросил Смолокуров у Петра Степаныча. «Кажись, ничего особенного», Отвечал Самоквасов. «Останный караван с железом пришел, Выгружают теперь на пески. С красным товаром, надо полагать, Чуть ли не покончили». «Что больно рано?» Удивился Смолокуров. «Линия такая вышла!» — молвил Самоквасов, ставя на стол до пятой стакан и отирая фуляровым платком пот, обильно выступивший на лице его. «Кто сказывал?» — спрашивал Марко Данилыч. «Про краснорядцев?» «Никто не говорил». «А надо полагать, что расторговались», — сказал Самоквасов. «В семи трактирах вечер кантовали, ивановские у Барбатенко». Да у Веренинова, Московские у Бубного, Да у Ермолаева А самые первые воротилы У Никиты Егорова Примечание «Кантовать» Весело пировать На каких-нибудь радостях Конец примечания И надо полагать Дела завершили, ладно С хорошими, должно быть, остались барышами А что? Спрыски-то уж Больно хороши были Молвил Петр Степанович. «До того, слышь, кантовали, Что иные до извозчика четверней ехали. И шуму было достаточно. Дошли до того, что хоть гору на лыки драть». «Барыши, значит», — сказал Марко Данилович. «А вот у нас с Дмитрием Петровичем Рыбки до сей поры с баржей сойти неохота». «Ни цен, ни дел».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 На что это похоже? Приступу к человеку не стало. Ровно воевода какой. Курицы не тетка, свиньи ни сестра. — А вы погодите, <смех> — слегка усмехнулся Веденеев. — Хорошен не из таковских, чтоб обиды спускать. Помяните мое слово, что ярманка еще не покончится, а он удерет какую-нибудь штуку.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 молвил Дмитрий Петрович. «Ну, со всеми-то ему не справиться», возразил Смолокуров. «Хоть шея у него и толста, а супротив общества. Не бойся, и она сломится». «Да», — сказал Веденеев. Сломилась бы, ежели промеж нас мир до да совет были, ежели бы у нас все сообща дела то делали. А то что у нас?» Какое согласие? Только и норовят, чтобы врозь да поперек. Да нельзя ли другу-приятелю ножку подставить? Ну уж, будто и все, — слегка поморщась, промолвил Марко Данилович. — Конечно, не все, — ответил Веденеев. А и то сказать всяк до поры, только до времени. Вот хоть сусалина взять Степана Федоровича. Вечер, как ушел из трактира, Орошин. Ведь больше всех над ним издевался, да про дела его рассказывал. «А сегодня захожу я по рану в рыбный трактир, калоши вечер позабыл. Глядь, а Степан Федорович в уголку с орошиным чаи распивают, шепчутся, по всему видно, что какое-то дело затевают. Народу-то в трактире никого еще не было. Так буфетчик сказал, что они на безлюдье счеты потребовали и долго считали до да костями стучали». Оговорили все шепотом. «Мудреного нет», — заметил Смолокуров. «У сусалинских векселей довольно». ты и есть, Марко Данилыч», — молвил Веденев. «Векселя! И подивить чай, скупленные?» «Пожалуй, что и скупленные», — барабаня по столу пальцами сказал Марко Данилыч.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 На векселях вся коммерция зиждется. Как без векселей? В чужих краях, сказывают у немцев, а ли у других там каких народов. Вся торговля, слышь, на векселях идет. Это так, — согласился Веденеев. Зато там по векселям-то совсем другие порядки, чем у нас. У нас бы только скупить побольше чьих-нибудь векселей, да прижать голубчика, что пикнуть не смел. А по банкам так любят у нас.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 Дерюшку наденьте, ходите пешочком, на нищету встречному и поперечному жалуйтесь. Иной раз на многолюдстве не мешает и Христа ради на пропитание у кого-нибудь попросить. Конечно, ваш дом, движимость, которая на виду осталась, продадут. Банки да кредиторы поскольку-нибудь копеек за рубль получат. А как только кончилось ваше дело, припрятанный-то капитал при вас. Долгу, ни копейки Опять пускайтесь тогда в коммерцию И опять лет через пяток бронзовых векселей Побольше надавайте Разика три обанкрутитесь Непременно будете в миллионе Только плечами пожал Петр Степаныч А Марко Данилович, сильно нахмурившись, молвил На то кредит Без кредиту шагу нельзя ступить На нем вся коммерция зиждется. Деньги что? Деньги, что вода в плесу. Один год мелко, а в другой дна не достанешь. Омут. Как вода с места на место переливается, так и деньги. На то коммерция. Конечно, тут самое главное дело — не зевай. Умей, значит, работать. Умей концы хоронить. Пословица-то, Марко Данилыч... «Кажется, не так говорится», — прищурив один глаз, заметил Веденеев. «Как же, по-вашему?» — спросил Смолокуров. «Умей воровать, умей концы хоронить», — сказал Дмитрий Петрович. «Молоденький еще, сударь, про такие важнейшие, можно сказать, дела, таким родом толковать». Насупившись, кинул сердитое слово Марка Данилыч и даже в сторону отворотился от дорогого гостя. «А какой я вам смех расскажу, Марка Данилыч!» Вступился Самоквасов, заметив, что и у нового его знакомца брови тоже понахмурились. «Долго ль до греха! Свары бы не вышло!» «Что такое?» — сухо спросил Смолокуров.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 Мы ничего. Слушаем. Никакого супротивного слова не говорим. Пусть его тешится. Вдруг шасть в палатку мать Таифа со сборной книжкой. Не успела она начал положить. Не успела Ермолаю Васильевичу поклониться. Как вскинется на нее Сергей Филиппович, да с кулаками. Вы кричит изо всей мочи. «Какой ради причины Бога-то плохо молили!» Ах, вы чернохвостницы!» — кричит этакие. Деньги берете, а Богу молитесь кое-как. <свят> я вам задам. Мать Таифа кланяется ему чуть не в землю, а он пуще да пуще. Летось кричит, 50 целковых вам пожаловал. И вы молились тогда как следует. На судаке я тогда по полтине спуда взял барыша.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 Подавай назад сто рублев. Подавай, не так к губернатору пойду. Мы так и покатились со смеху. Чему же смеяться-то тут? Холодно промолвил Марко Данилович. Не лиха беда от такого несчастья и совсем с ума своротить. Шутка сказать, целая баржа судака. На плохой конец двадцать тысяч убытку. Да матери тут при чем же? Спросил Самохвасов. Они-то чем виноваты? Неужто в самом деле Ореховский судак от того затонул, что в Комарове плохо молились? Значит, веру в силу молитвы имеет, молвил Марко Данилыч. Сказано, по вере вашей будет вам. Вот ему и досадно тепереча на матерей. Что ж тут такого? До да кого не доведись. Над кем-нибудь надо же сердце сорвать. Чем же у них кончилось? Спросил во все время самоквасовского рассказа насмешливо улыбавшийся Веденеев. На силу ноги унесла мать Таифа, ответил Петр Степаныч. Так с кулаками и лезет на нее. Маленько бы еще искровенил бы, кажется. После того. «Нагнал я Таифу». После недолгого молчания продолжал Самоквасов, обращаясь к Марку Данилычу. «Про знакомых расспрашивал. Матушка Манефа домов в ихнем городке накупила, переселяться туда желает». «Да, Ихнее дело, говорят, плоховато», сказал Смолокуров. «На Медне у меня была речь про скиты с самыми вернейшими людьми». Сказывают не устоять им ни в каком разе. Беспременно, слышь, все порешат, и всех черниц и белиц по разным местам разошлют. Супротив такого решения, никакими, слышь, тысячами не откупиться. Жаль старух, хоть бы дожить-то дали им на старых местах. Опять немножко помолчали. Петр Степанович с видом сожаления сказал. «В большом горе матушка-то Манефа теперь!» «Таифа, говорит, не знают, перенесет ли даже его!» «Легко ли перенести такое горе?» «Особенно такой немощной старице!» С участием отозвался Марко Данилыч. «С самых молодых лет жила себе на едином месте в спокойстве, в довольстве, и вдруг нежданно-негоданно ровно громом над ней беда разразилась». Ступай долой с насиженного места, Ломай дома, ружь часовню, Все хозяйство решай, все заведение, Что долгими годами и многими трудами накоплено. С кем век изжила, те по сторонам расходись. Живи с ними в росе наперед знай, Что в здешнем свете ни с кем из них не увидишься. Горько? Куда как горько старица Не в том ее горе, Марко Данилыч». — сказал на то Петр Степаныч. — К выгонке из китов мать Манефа давно приготовилась. Задолго она знала, что этой беды им не избыть. И дома для того в городе приторговала. И ежели не забыли она тогда, в Петров тот день, как мы у нее гостили, на ихнем соборе других игуменей и старец соглашала, чтоб заранее к выгонке готовились. Нет, это хоть и горе ей да горе жданное, ведомое, на предки, знаемое. А вот как нежданная эта беда приключилась, а так ей стало не в пример горчее. «Что ж такое случилось?» спросил Марко Данилыч. «Племянницу-то ее, помните? Потапа Максимыча дочку. Жирная такая, до да сонливая. Когда мы у Манефа с вами гостили, она тоже с отцом там была». «Как не помнить?» ответил Марко Данилыч. «Давно знаю ее. С Дуней вместе обучались». «Замуж вышла!» — молвил Петр Степаныч. И так он сказал это слово, как будто сегодня только узнал про им же состряпанное дельце. «Какое же тут горе-манефе!» — удивился Марко Данилыч. «Не в чернице же она ее к себе прочила!» «Прочить в чернице точно не прочила!» сказал Петр Степаныч. «Я ведь каждый год в комарове бываю. Случилось там недели по три, по четыре жевать. Оттого ихнюю жизнь не знаю всю до тонкости. Да ежели б матушке Манефии захотелось иночество надеть на племянницу, не посмела бы, потапот Максимыч, не пожалел бы сестры по плоти, весь бы комаров вверх дном повернул». «Так чего же ради горевать матушке?» что племянницу замуж выдали, — спросил Марко Данилович. В том-то и дело, что ее не выдавали уходом. Умчали! ха ха А умчали-то из Манефиной обители! Говорит, а сам бы хоть бы мигнул лишний разок. Точно не его дело. Ай-ай-ай! «Как же это не доглядела матушка! У нее завсегда такой строгой порядок ведется! Как же это она такого маху дала!» Качая головой, говорил Марко Данилыч. «Самой-то не было дома. Шарпан соборовать ездила. Выкрали без нее!» Ответил Самоквасов. «И теперь за какой срам стала матушке Манефе, что из ее обители девица замуж сбежала!» да шеи венчалась то великороссийской со стыда до да сгоря слегла даже заверяет таифа вот часть частьбеленился чапурин от сказал марко данилыч Ха-ха-ха-ха! такие слышь пиры задавал на радостях что чудо по мысли взять то пришелся отвечал Петр Степанович. «Да кто таков?» С любопытством спросил Смолокуров. «Знакомый вам человек!» ответил Самоквасов. «Помните, тогда у матушки Манефы начетчик был из Москвы, с Рогожского с присылали его по какому-то архиерейскому делу?» «Искушение-то!» весело спросил Марко Данилович. «Он самый...» <связывая> На всю квартиру расхохотался с молокуров. «Да что же это вы с нами делаете, <свят> Петр Степанович?» <свят> Обещали смех рассказать, да с полчаса мучили, пока не сказали. <свят> Нарочно, что ли, на кончике его сберегали, <свят> а нечего сказать, утешили. <свят> как же теперь искушение-то, <свят> как он к своему архиерею с молодой-то женой глаза покажет. «В диеконисы, что ли, ее? Ах, он шут полосатый! Штуку-то какую выкинул? Дарья Сергеевна! Дунюшка, подтика сюда одолжу, угораздила же его!» Вошла Дарья Сергеевна с Дуней. Марка Данилович рассказывал им про женитьбу Василия Борисовича, но незаметно было сочувствие к его смеху ни в Дарье Сергеевне, ни в Дуне. Дарья Сергеевна Василия Борисовича не знала, не видовала, даже никогда про него не слыхала. Ей только жалко было Манефу, что такой срам у нее в обители случился. Дуня тоже не смеялась». Увидав Петра Степановича, она вспыхнула вся, потупила глазки, а потом, видно, понадобилось ей что-то, и она быстро ушла в свою горницу. На прощанье с гостями Марко Данилыч весело улыбаясь, сказал Самоквасову, «А что же, Петр Степаныч, как у нас будет насчет гулянок? Больно хочется мне Дунюшку повеселить, да, кстати, и Зиновья Алексеевича дочек». «Помнится, какой-то добрый человек похлопотать насчет этого вызывался». «В театр имели сегодня намерение», — весело отвечал обрадованный Самоквасов. «Я с ним же моментом за билетами». «Нет, Петр Степанович, насчет театра надо будет маленечко обождать», — сказал Марко Данилыч. «Вечер советовались мы об этом с Зиновьем Алексеевичем и с Татьяной Андреевной». Положили оставить до розговенья. Успенье-то всего через неделю. Все-таки, знаете, лучше будет, ладнее. Нынешний отпост, большой ведь, наряду с великим поставлен. Все одно, что первая до страстная. Грешить так уж грешить в мясоед. Все-таки меньше ответу будет на том свете. И, обращаясь к Веденееву, примолвил. «Правду, аль нет, говорю я». Дмитрий Петрович. «Оно каждому, как по его рассуждению», — уклончиво ответил Дмитрий Петрович. «Впрочем, и то сказать, театр не убежит. Побывать в нем завсегда будет можно». «Мы вот что сделаем», — сказал Марко Данилович. «До розговенья по Аке да по Волге станем кататься. У меня же косные теперь даром в караване стоят». «И распрекрасное дело!» Кудрями тряхнув, весело молвил и даже пальцами прищелкнул удалой Петр Степаныч. Когда же? Да хоть сегодня же. Только что жар свалит, сказал Смолокуров. Сейчас пошлю, сготовили бы косную, а мало так две. Записочку, -с", протягивая руку, молвил Петр Степаныч Марку Данилычу. Какую? «Караванному к вашему. Отпустил бы косных, сколько мне понадобится. Остальное наше дело. Об остальном просим покорно не беспокоиться. Красные рубахи до да шляпы с лентами есть? — Есть. На двенадцать гребцов, — отвечал Марко Данилыч. — А павлиньи перушки тоже водятся? — спросил Петр Степанович. — Перушки у нас не водятся, — сказал Марко Данилыч. «Слушаемся!» — отозвался Самоквасов. «Все будет в должной исправности. с...» «Быть делу так!» — молвил Марко Данилович, отходя к столу, где лежали разные бумаги, конторские книги и перья с чернильницей. Написав записку Василию Фадееву, Марко Данилыч отдал ее Самоквасову и примолвил. «Ваше дело, сударь, молодое...» А у молодого в руках все спорится да яглица. Не то, что у нас стариков. Примечание. Яглица. Поволжское слово, употребляемое от Нижнего до Астрахани, значит двигаться, шевелиться, сгибаться. А говоря о деле каком, спорится, ладится, клеится. Конец примечания. Охлопочите. «Хлопочите, сударь, Петр Степанович!» «Пожалуйста, очень останемся вами благодарны и я, и Зиновий Алексеевич. Часика бы в три собрались мы на Гребновской, да и махнули бы только да вздумается. По Волге так по Волге, по Оке, так по Оке. А на воде уж будьте вы нашим капитаном. Как капитан на пароходе, так и вы у нас на Косной будете. Из вашей воли, значит...» Не должен никто выступать. «Идет, что ли, Петр Степанович?» Примолвил Смолокуров, дружелюбно протягивая руку Самоквасову. «Принимаемся!» С веселой усмешкой ответил Петр Степанович. «Значит, из моей воли никто не смеет выходить!» «Это на прекрасно! Что кому велю, тот значит, то и делай!» «Да ты это, пожалуй, всех перетопишь!» засмеялся Марка Данилович. «Полезай, мол, все в воду. Нечего тут будет делать. Поневоле полезешь. Безумных приказов от нас, Марка Данилович, не ждите. Насчет этого извольте оставаться спокойны. А куда ехать и где кататься, это с вашего позволения дело не ваше. Тут уж мне поперечить никто не моги. «Только послушай его». Трепля по плечу Петра Степановича, ласково молвил Марко Данилович. «А вы, Дмитрий Петрович, пожалуйте к нам за компанию. Милости просим!» Веденеев благодарил Марка Даниловича и напросился, что и ему было дозволено, сообща с Петром Степановичем, устраивать гулянье и быть накосной, если не капитаном, так хоть кошеваром. «Что же вы нам, кашу варить будете?» — шутливо спросил у него Марко Данилович. — Кашу ли другое лишь, что это уж мне предоставьте, — улыбаясь, ответил Дмитрий Петрович. — Кашу-то вместе сварим, — сказал Самоквасов. — За сим счастливо оставаться, — примолвил он, обращаясь к Смолокурову. — Часика в три это, значит, припожалуете? — Ладно, ладно, — говорил Марко Данилович. Эх, молодость, молодость, так и закипела. Глядя на вас, други, и свою молодость вспомянешь. Спасибо вам, голубчики. Расстались и самоквасов с Веденеевым. Поехали прямо на Гребновскую.